Слова 5. Как создать железнодорожную компанию. Когда в начале 1990-х всплыло, что Virgin хотела бы создать железнодорожную компанию, властям это мягко говоря не понравилось. А если говорить прямо, то можно процитировать слова генерального директора British Rail Джона Уэлсби, который не знал, что у меня в доме есть интерком, и уходя, буркнул: "Этот придурок будет ляпать свой логотип на мои поезда только через мой труп". Мысль заняться железнодорожными перевозками впервые пришла мне в голову в сентябре 1991 года. Я был в Токио, искал место для открытия нового торгового центра Virgin Mega После разведки на местности я вскочил в поезд Синкансен, сверхскоростной пассажирский экспресс, связывающий Токио с Киото, исторической столицей Японии. Путешествие стало откровением. И дело было не только в скорости, а мы мчались по японской глуши, разгоняясь до 320 км в час. Меня поразили превосходное обслуживание, торговые автоматы, развлечения, прямо как в самолете Virgin Atlantic. Ведь это мы первыми начали предлагать на борту такие услуги. И я задумался, почему наши британские поезда настолько не дотягивают до японских? Через несколько дней уже в Лондоне я давал интервью журналисту Sunday Телеграф» Тоби Хельму, который освещал транспортную тематику. Он спросил нас с Уйлом Уайтхарном, не заинтересованы ли в Virgin в создании своей собственной железнодорожной компании. Я повернулся к Уйлу: "Как думаешь, мы заинтересованы? Вообще-то с поездами у нас в стране не очень". После интервью мы пару дней наводили справки и наткнулись на правительственные предложения по приватизации British Rail. Скажи, Тоби, что Мы заинтересованы», — попросил я Явыло. Давай, прозондируем почву. Мы ничем не рискуем. Два дня спустя Сандей Телеграф вышла с броским заголовком. Virgin займется поездами. И все понеслось как тот сверхскоростной экспресс. Наутро телефон разрывался от звонков с предложениями о сотрудничестве. Вовремя. Я уже начал искать генерального директора и команду менеджеров. Оказалось, что всех безумно интересует компания Virgin Trains. а ведь мы даже название еще не зарегистрировали. Я начал общаться с чиновниками, в том числе и с Джоном Уэлсби. Он приехал ко мне и прямо с порога дал понять, что он против приватизации железных дорог в каком-бы-то ни было виде. По разговору стало ясно, что ему не нравлюсь и лично я. Как только за ним закрылась дверь, исчезли любые сомнения. Выйдя со встречи, он тут же позвонил коллегам, не подозревая, что интерком транслирует его цветистые выражения на весь дом. Не на жесткую позицию Джона, Avardian Rail Group, сделала заявку одновременно на две франшизы: Cross Country и Intercity West Coast. Маршруты Cross Country опутывали Британию густой сетью, и мы предложили для них новые дизельные поезда Voyager, которые как раз строила компания Bombardier. В 1997 году наша заявка выиграла, и открывшиеся возможности кружили голову. В следующем году в книге Теряя невинность я выдвинул прогноз Virgin Urgent Trains, обязательно станет одним из наших лучших достижений. Впрочем, тогда многие считали, что как раз наоборот. Очень скоро стало ясно, в какой тяжелый воз мы впряглись. И Я спрашивал себя, зачем мне вообще понадобилась эта железнодорожная компания. Если коротко, то с железными дорогами все было очень-очень плохо, и организационно, и технически. С тех пор, как в 1946 году лейбористское правительство национализировало железные дороги, инфраструктура уменьшилась вдвое, и все это время в нее почти не инвестировали. Мы приняли управление маршрутами CrossCountry в январе 1998 года и в том же месяце, отбившись от Stagecoach и Sea Containers, выиграли борьбу за еще одну франшизу West Coast, главную железнодорожную сеть Британии. В первую очередь надо было решить, что у нас с подвижным составом. Когда мы выяснили, что поезда маглев, развивающие скорость до 480 км в час, не подходят британским железнодорожным путям по ширине, выбросов от них слишком много, а электричество встанет слишком дорого, в мае 1998 года я отправился в Италию, чтобы узнать, не подойдут ли нам поезда с наклоняемым кузовом. Я проехался на поезде Pendolino ITR 460, и меня удивило, как мягко мы пронеслись от Турина до Рима. Но так ли хороши эти Pendolino для Британии? Спорный вопрос. Еще в 1981 году British Rail пыталась и неудачно использовать поезда с наклоняемым кузовом на маршрутах West Coast. Эти новейшие пассажирские поезда сразу прозвали вреднейшими пассажирскими поездами. Прессе их назвали бесконечный блевок, потому что журналистов в них укачивало. Эти технические проблемы обошлись налогоплательщикам в миллионы фунтов. Если бы железные дороги оставались государственными, то правительственные чиновники могли вылететь с работы лишь заикнувшись о возвращении таких поездов. Но Virgin коммерческая компания, и мы могли себе позволить такое решение. Убедившись, что ничего лучше Пендалина в наших условиях все равно нет, я подписал два самых крупных контракта в истории Virgin. Первый с Брайаном Саутером, представителем совета директоров Stagecoach. Мы сумели договориться с его компанией, у которой было больше опыта, и продали им 49% акций Virgin Trains за 158 миллионов фунтов. Второй контракт на 185 миллиардов фунтов мы заключили с компанией Alstom. Она должна была создать парк безопасных, легких, энергоэффективных поездов с наклоняемым кузовом. Вальстом очень удивились простоте наших требований это при таком-то контракте. Там привыкли к перестраховке, к километровым инструкциям, которые не оставляли места фантазии. А я просто указал, с какой скоростью должны ездить поезда, как они должны выглядеть и каким должен быть ресурс. Остальные детали мы оставили на усмотрение производителя. Технические специалисты тут вы написал я. От вас мне нужно, чтобы руки у вас из нужного места росли. Затем я поехал в Олддолби, рядом с Мелтон-Моубри, где мы электрифицировали тестовый участок железной дороги. Я вышел на платформу, чтобы посмотреть на поезд своими глазами, а потом решил подойти поближе. Там был человек, который нажимал специальную кнопку на компьютере в каждом вагоне, чтобы настроить наклон поезда. И я захотел посмотреть, как он это делает. Недолго думая, я перемахнул через барьер прямо на рельсы, которые были под напряжением тысяч вольт. "Ричард, ты что, охренел?" заорал на меня Тони Коллинз, когда я запрыгнул в вагон. Тони работал вальсом, а впоследствии стал генеральным директором Virgin Trains. и правильно заорал. Я чудом не наступил на контактный рельс. Если бы я на него наступил, то потратил бы еще одну из моих девяти, вообще-то намного больше жизней. Но беда была не только в поездах и рельсах. Нам предстояло полностью перевернуть и культуру сотрудников. Многие работали в British Rail десятилетиями. Когда мы только начали работать с West Coast, в офисе нашлась производственная инструкция British Rail, Там были подробно расписаны правила, обговаривалось все на свете вплоть до того, на каком расстоянии от стены должен быть коврик на полу. Это было настолько уныло, что поначалу я беспокоился, встроятся ли люди, привыкшие к такому, в совершенно новый порядок. Но именно команда и оказалась нашей самой большой ценностью. Все новшества были охотно приняты. Но наступило новое тысячелетие, и все будто сговорились против нас. 17 октября 2000 года произошла кошмарная авария поезда JNR в Хетфилде, когда погибли четверо, пострадали 70 человек, и в итоге для железнодорожных операторов по всей стране ввели ограничение скорости. В следующем году все стало еще хуже. Через несколько недель после трагедии 11 сентября 2001 года компания Railtrack, государственное предприятие, перешла под внешнее управление, и акционеры потеряли все свои деньги. Это обошлось налогоплательщикам в 1,25 миллиарда фунтов в год на лишние инфраструктурные расходы. Британское правительство учредило Network Rail, некоммерческую частную компанию, которая должна была привести в порядок всю эту раздолбанную инфраструктуру. Но скоро и в самой Network Rail начался раздрай. Ее сотрудники нам рассказывали, что по обещанным реформам они не укладываются в сроки и что затраты на эти реформы выросли вчетверо. Да еще и максимальную скорость движения наших поездов Pendolino урезали до 200 км в час. В итоге поезда по нашим маршрутам стали ходить дольше и реже. Это здорово по нам ударило. В 2002 году после долгих переговоров действие франшизы «Вест Кост» и Virgin Кросс Кантри» было приостановлено. И вместо этого, до согласования новых условий, мы получили контракт на управление, соглашение об эксплуатации и обслуживании, а также об управлении маршрутами с минимальными неудобствами для пассажиров. В итоге мы проиграли франшизу «Кросс Кантри» компании А Рива, которая на повторном тендере в 2007 году предложила больше. Казалось бы, упущена прекрасная возможность, но вести бизнес, как следует, в таком бардаке было нереально. Мы попытались что-то выправить и были обречены. И я решил, что с West Coast Main это не повторится. Когда мы подписывали контракт на управление, у нас уже были первые поезда Pendolino. Мы получили их как планировали и по времени, и по бюджету. В ноябре 2001 года на заводе Альстом в Бирмингеме моя жена Джон, которая обычно не любит светиться, дала имя нашему новому поезду Леди Джон. А я, замерз, но был ужасно горд. Вечером мы вместе смотрели выпуск новостей 6 o'clock news, и Джон сильно сжала мою руку на словах ведущего: "Virgin выполнила свои обещания". Она понимала, что значит этот проект лично для меня и как всегда была рядом. Кстати, сказала она. Ты знаешь, что мы неправильно назвали поезд. В смысле? Все там правильно. Нет, неправильно. Жену рыцаря никогда не называли личным именем. На самом деле, я леди Брэнсон, а не леди Джоан. «Смеешься?» Да нет же, проверь. Я проверил, и правда. В середине 2003 года я увяз в бесконечных согласованиях с министрами и правительственными транспортными чиновниками. Мы обсуждали условия новой франшизы для Virgin Trains и ходили кругами. Собираясь на одну из таких встреч, я заметил на кухонном столе игрушку Сэма и прихватил ее с собой. Когда казалось, что заседание уже никогда не закончится, я решил ее достать, чтобы разрядить обстановку. "Давайте поиграем", сказал я, и все за столом начали тревожно переглядываться. "Просто держите ее в руках, она не кусается". Я начал было объяснять правила игры. "Я буду задавать вопросы, если вы отвечаете правильно, то передаете эту игрушку следующему, если неправильно вас бьет током. Понятно?" Патрик Макколл, исполнительный директор Virgin Trains, слегка насторожился. А министры, тут я не мог понять, то ли обалдели, то ли перепугались. Наверное, и то, и другое. Может, я и перегнул палку, но надо же было как-то их расшевелить. Нужен был толчок, потому что мы застряли. Деньги не зарабатывались, а бренд терял репутацию. Было ощущение, что нас подвели успехи других компаний Virgin. Все помнили, что компании вроде Virgin Atlantic, Virgin Money не тратили времени на раскачку, поэтому пассажиры рассчитывали, что и здесь все преобразится за одну ночь, стоит только написать на поездах наше название. Но разница была в том, что свои компании мы строили с нуля и заводили свои порядки, формировали свою культуру, а тут, Virgin Trains, мы получили в наследство всякое старье. что технику, что методы работы. Несмотря на все усилия, к концу 2003 года Virgin Trains ещё не вошла в колею. Все маршруты наших скоростных поездов Pendolino были готовы только к сентябрю 2004 года. За неделю до первого пассажирского рейса мы провели пробную поездку из Лондона в Манчестер. Даже премьер-министр Тони Блэр пришел на Юстонский вокзал Лондона, чтобы отметить ввод в эксплуатацию поездов с наклоняемым корпусом. Радовало, что поезд прибыл в пункт назначения через 1 час и 53 минуты, на четверть часа быстрее, чем раньше. Были все основания думать, что и первый коммерческий рейс тоже пройдет без накладок. Но потом наш флагманский поезд «Роял Scot встал в Карлайле из-за проблем с колесами и опоздал на 2 часа. Проблемы возникли всего на двух из 78 маршрутов, где ходили поезда с наклоняемым кузовом, но и этого хватило, чтобы Virgin Trains начали пророчить скорую кончину. А ведь мы еще толком не начинали. «Юстон, у нас проблема", так выглядел пресловутый заголовок в Daily Mail. Впрочем, после такого бесславного начала и Пиндалина и вся команда взяли свое... первую неделю 82% наших поездов пришло вовремя. 10% с допустимой задержкой, а отменены были всего 4 рейса из 2010. Не идеально, но для начала неплохо. Медленно, но верно все менялось к лучшему. В целом пассажиры считают, что сервис работает хорошо и будет стабильно развиваться, записал я в своем блокноте. Так все и вышло. В 2004 году Тони Коллинс сменил Криса Грина в должности генерального директора, а в 2008 году Институт обслуживания клиентов назвал нас лучшей железнодорожной компанией Великобритании. Кто бы мог подумать за пару лет до того, что нас будут так расхваливать. Что ж, в итоге мы сдержали слово.